Мартин Скотт, Фракс и монахи-воины. Глава п в а я Макри появилась в секире мщения с мечом на поясе и конспектами по философии в руках. По ее шее сбегали струйки пота. «Жара круче, чем в о р с к о й преисподней», – пожаловалась она. Я лишь согласно промычал в ответ. На б о л ь ш е просто не осталось энергии. В помещении стоит жара и впрямь не меньшее, чем в аду у орков, и сил не хватает только на то, чтобы донести кружку пива до рта. У Макри вот-вот должна начаться ее смена. Она вылезла из мужской туники, которую обычно носит, когда выходит на улицу, швырнула ее за стойку и плеснула себе на шею и лицо водой из кувшина. Вода заструилась по миниатюрному кольчужному бикини, наряду, который позволяет всем желающим любоваться ее формами и гарантирует Макри приличные чаевые от докеров, солдат, наемников-варваров и прочих представителей низших слоев общества, которые заходят выпить в таверну. м а к р и живет в маленькой комнате на втором этаже. Я тоже обитаю на втором этаже, но в другом конце коридора. Зовут меня Фракс. И когда на улице не стоит испепеляющая жара, и нормальный человек способен хоть как-то перемещаться, я зарабатываю себе на жизнь ремеслом частного детектива. Лучший частный детектив-волшебник в городе Турае. Извещает надпись на дверях моего жилища, выходящих на улицу. Так уже быть, признаюсь. Мои магические способности несколько захерели и продолжают хереть. Но ежели я не могу творить первоклассное волшебство, как некоторые придворные маги, то пару-тройку заклинаний все-таки помню. Кроме того, у меня очень обострены все чувства, как всегда бывает у людей, постигших искусство магии. Но это еще не все. Проводя р а с с л е д о в а н и е я действую всегда весьма решительно. и, с т а л а быть, надпись на дверях более или менее соответствует истине. А о том, что за мои услуги я взимаю мизерную плату, лучше вообще помолчать. Об этом и так все знают. Не могу сказать, что после того, как я потерял работу во дворце, жизнь стала для меня сахаром. Я лениво шевелю лапой, демонстрируя Гурду, что желаю еще пива. Если вам это еще неизвестно, скажу. Гурд – стареющий наемник-варвар из северных краев, хозяин таверны с е к и р о м щ и н и я «Значит, никакого желания поработать?» – интересуется Макри. Я отмахиваюсь от ее глупости и слабым движением руки, но до объяснения все же снисхожу. Но я наплаву еще с прошлого дела. Гонорар был что надо. 6 недель назад я помог п р е т о р у Цицерию, а п р е т о р надо сказать, весьма важная шишка в нашем городе. Куда как более в а ж н а чем сенатор. А сейчас ц е ц е р и й сделался совсем уж важным. У нас недавно выбирали заместителя консула, и он победил на выборах. И теперь Цицерий – второй по рангу государственный чиновник после консула Калия. А консул Калий, как всем известно, подчиняется только королю. Да, задумчиво протянул я, поднимая со стола кружку. Старик Цицерий, надо отдать ему должное, оказался весьма щедрым клиентом. Впрочем, по-другому и быть не могло. Он ни в жизнь не выиграл бы выборы, не спаси я его репутацию. Макри насмешливо фыркнула. Она вообще частенько фыркает в ответ на мои слова, но я не возражаю. Во-первых, она одна из немногих моих друзей в городе-государстве Турай. А во-вторых, она помогает мне в работе. Не в самом расследовании, конечно. Макри незаменима в схватках. Наш нищий портовый округ 12 м о р и й р а д для преступников, и его обитателям не слишком нравится, когда кто-то вдруг начинает расследовать их деятельность. Когда я веду дело, я почти уверен в том, что на каком-то этапе мне непременно придется пустить в ход меч. Не скажу, чтобы это меня сильно беспокоило. С мечом я обращаюсь весьма недурственно. Что же касается Макри, то она, как известно, бежала из Оргского лагеря гладиаторов и является собой самую смертельно опасную фехтовальщицу из всех, кто когда-либо топтал землю. Я вовсе не преувеличиваю. Ей всего 21, и она работает за стойкой бара, чтобы добыть хлеб н о с у щ н ы й и оплатить учебу в колледже. Но вложите ей в одну руку меч, а в другую боевую секиру, Постройте перед ней ряд врагов, и вы увидите, что количество жмуриков превзойдет все ваши ожидания. Семь лет она участвовала в гладиаторских боях, развлекая орков. В результате этих постоянных упражнений ее боевое искусство достигло совершенства. Также сильно возросла и ее ненависть к оркам. Ненависть эта усугубляется тем, что в жилах Макри есть примесь оркской крови, что порой делает ее жизнь совершенно невыносимой. Есть в ней и кровь эльфов. Вообще-то Макри весьма странный гибрид, она настолько необычна, что ей частенько приходится высушивать оскорбления. Однако, когда она подает выпивку, а ее длинные черные волосы не спадают на бронзовые плечи, когда звенья ее крошечного кольчужного бикини, открывающего все прелести, мелодично позвякивают, пьяницы забывают о своих расовых предрассудках. «Ты жереешь», — заметила Макри. «Я самодовольно огладил обширное брюхо». «Пусть себе». с у х м и л к о сказал Гурт, протягивая мне очередную высокую кружку. Фракс не терпит работать в зару. Помню, во время Оргских войн мы не могли заставить его как следует драться, когда светило солнце. Я игнорировал эту лживую попытку бросить тень на мою репутацию. Должен сказать, что во время Оргских войн я сражался как проклятый. Пусть себе издевается. А отдых я вполне заслужил. В прошлом году в это время я, помнится, гонялся в порту за безумным гибридом человека и орка который уже прикончил восьмерых и едва не сделал меня девятым. Теперь же, сорвав у ц и с е р и я жирный куш, я могу забыть о работе до конца испепеляющего летнего зноя. Одним словом, я счастлив, как эльф на дереве. «И еще кружечку, Гурд, если тебя это не затруднит», — попросил я. Гурду примерно пятьдесят. У него обветренное лицо и длинные седые волосы. Но мышцы его с возрастом не ослабли. Его бицепсы выпирают холмами, когда он разливает пиво и разносит кружки посетителям. «У тебя нет искушения заняться вот этим?» – поинтересовался он, показывая на заметку, помещенную в достославной и правдивой х р о н и к и всех мировых событий. Тощей и скверно напечатанной газетенки, специализирующейся на многочисленных скандалах и преступлениях, захлестнувших Турай. Я бросил взгляд на заметку. Смерть волшебника? Нет. Как-нибудь без этого проживу. Тем более, что волшебником он был никудышним. Хроника сообщает, что указанный волшебник по имени Талий Зеленоглазый был обнаружен мертвым в своем доме в округе Тамлин. Власти выдвинули версию, что он был отравлен и арестовали всю прислугу. Я помню Талия еще с той поры, когда служил во дворце. Какой-либо существенной роли при дворе он тогда не играл и серьезной магией не увлекался, занимаясь в основном составлением гороскопов для молодых аристократов. но это вовсе не означает, что его смерть будет воспринята легко. В последнее время профессия мага в городе-государстве Турай стала делом весьма опасным. Только за последний месяц были убиты Тасс «Восточная Зорница» и м и р и Орла Оседлавший. Оба они были связаны с делом, которым я занимался. Поскольку волшебники весьма полезны в малых государствах, которым принадлежит Турай, и количество их ограничено, думаю, что служба общественной охраны плотную займется расследованием этого убийства. Ну и пусть себе занимается. Если с т а р ы й Наталий довел своих слуг до того, что те решили его отравить, значит, он получил по заслугам. Эти придворные маги разложились в конец. Большая их часть пристрастилась к Диву и стала наркоманами, другие – алкоголиками. «Нацади ко мне еще пивка, Гурт», – попросил я и снова заглянул в хронику. Речь там в основном шла о преступлениях. Впрочем, этого добра в Турае более чем достаточно. Какого-то претера привлекают к суду за контрабанду Дива. Фургон золота, добытого на северных рудниках, пропал на пути в королевскую сокровищницу, а жилище Семнийского посла ограбили. Я отбросил листок в сторону. Пусть со всем этим разбирается служба общественной охраны. Им за это деньги платят. Дверь с грохотом распахнулась, и в таверне появились два незнакомых типа. Бойцы, но ну, необычные наемники, которые забегают к нам выпить перед тем, как стать под знамена нашего короля. Они приблизились к стойке бара и потребовали пива. Гурт налил им по кружке, и незнакомцы направились к свободному столу, чтобы передохнуть от жары. Тот из них, что повыше, крутого вида парень с короткой стрижкой и обветренным лицом, проходя мимо моего столика, замедлил шаги. А потом и вовсе остановился и уставился на меня. Я бросил на него небрежный взгляд. И тут же его узнал. Оставалось только надеяться, что он меня не узнает и тем самым облегчит мне жизнь. Тем не менее, моя ладонь под столом машинально опустилась на рукоятку меча. «Фракс!» — произнес он таким тоном, словно плюнул мне в лицо. «Разве мы знакомы?» — вежливо поинтересовался я. «Тебе, будь ты прогляд, прекрасно известно, что мы знакомы!» — р я в к н у л он. «Я из-за тебя пять лет провел на каторжной галере!» «Из-за меня?» — удивился я. «Разве я заставил тебя грабить посла страны эльфов?» «Помнится, я тогда собрал достаточно улик, чтобы отправить его на галеры. Он молниеносно обнажил меч». Приятель последовал его примеру, и, не вступая в дальнейшую дискуссию, они бросились на меня. Я мгновенно вскочил со стула. «Да, мне 43 года, да, у меня большое брюхо, но, если надо, я могу двигаться быстро». Юнец нанес мне рубящий удар, который я парировал, и тут же, сделав выпад, пронзил ему грудь. Из раны забила кровь, Юнец начал крутиться на месте. Тогда я обратил свой взор на второго противника. Увы, слишком поздно. Второй противник уже валялся на полу, не подавая никаких признаков жизни. Не успел я расправиться с первым врагом, как Макри выхватила припрятанный меч, перепрыгнула через стойку бара, включилась в схватку и уложила второго. «Спасибо, Макри», — улыбнулся я. Рядом со мной возник гурт с боевой секирой в руках. Старик, судя по виду, был страшно разочарован тем, что ему никого не досталось. «Эх», — утратил былую стремительность, — горестно пробормотал он. «А что случилось?» — спросила Макри. Они ограбили эльфийского посла при императорском дворе. Увели его деньги, когда он валялся пьяным в каком-то борделе в округе Кушни. Общественная охрана их тогда найти не смогла, а я сумел. Это случилось лет пять тому назад. Думаю, они совсем недавно вернули с каторжных галер. И вот оба уже мертвы. Каждый раз, когда я отправляю преступников на галеры, они клянутся меня достать, но почему-то никогда своих угроз не выполняют. На сей раз мне просто не повезло, и я оказался на их пути. А может быть, это им не повезло, не знаю. По привычке я быстро обыскал тела и, как всегда, без всяких результатов. Никаких улик, указывающих на их связь с городскими преступными группировками. Скорее всего, они пока просто наслаждались воздухом свободы. Мне не хотелось их убивать, хотя, если честно, их смерть меня не сильно озаботила. Если бы им снова пришлось пристать перед судом, их так или иначе приговорили бы к смерти. У одного из них на шее висел кошель, который оказался пустым. Так что до очередного грабежа оставалось совсем немного. Кровь растекалась по полу. «Я все приберу», — сказала Макри, убирая меч в потайное место, где ему предстояло некоторое время покоиться рядом с ее боевой секирой и метательными звездочками. Макри обожает оружие. Вытирая шваброй пол, она наклонилась, чтобы поднять брошенный мною кошель. «Прекрасная вышивка. Мне как раз нужен новый». сказала Макри и повесила кошель себе на шею. Семь лет пребывания в лагере гладиаторов привили Макри иммунитет к зрелищу смерти. Она не испытывает никаких угрызений совести, вешая на шею кошель покойника, тем более что кошель украшен прекрасной вышивкой. Мы с Гордом тем временем выволокли тела на улицу. Наше занятие не привлекло ничего внимания. Трупы в округе 12 морей явление отнюдь нередкое. Большинство жителей нашего округа слишком заняты добычей пропитания, чтобы замечать вокруг себя жмуриков. Я схватил за шиворот пробегавшего мимо мальчишку, сунул ему в руку медяк и попросил сообщить о случившемся в службу общественной охраны. Их это событие тоже не очень взволнует, но поскольку я лицензированный частный детектив, мне полезно иногда выступать на стороне закона. Вернувшись в таверну, я увидел, что Макри закончила мыть пол и уже полирует стойку бара. Я заказал себе еще кружечку и уселся, чтобы передохнуть. Жара усиливалась с каждой минутой. т а в е р н о постепенно начала заполняться. Недавно по городу прокатилась волна мотежей, и сейчас на улицах полным ходом идут восстановительные работы, но разрушения все еще сильно заметны. Наступил обеденный перерыв. Зал заполнили рабочие, желающие перекусить и освежиться после проведенной на строительных лесах утренней смены. Дела у Гурда идут прекрасно. Бизнес-танрос, которая готовит и продает пищу, тоже процветает. Она превосходная стряпуха. Я взял у нее здоровенный пирог с олениной. Поскольку от последнего дела у меня осталась куча денег, и я дал себе клятву не заниматься делами до конца обжигающих горячего лета. Увы, утренняя свалка, кажется, слишком сильно смахивала на работу. Чем занимался посол э л ь ф о в в борделе, несколько позже поинтересовалась Макри. И при этом, упившись до бесчувствия, наслаждался жизнью. После этого позора властелин эльфов отозвал его на Южные острова, а здесь, в городе, король постарался замять скандал, поскольку наш монарх больше всего на свете боится испортить отношения с эльфами. Я заказал пиво и спросил, нельзя ли получить еще один пирог с олениной. Незапланированная активность имеет тенденцию пробуждать у меня аппетит. Интересно, есть ли такие действия, которые твой аппетит не пробуждают? Сухмылка поинтересовалась Макри, продолжая убирать со столов.